Каковы температурные рекорды? До каких пор можно понизить температуру? Известны рекорды, поставленные природой на Земле. В Якутии, на так называемом полюсе холода, или в Антарктиде, температура падала почти до 90 градусов ниже нуля по шкале Цельсия. Но абсолютный ли это рекорд? Какова, например, температура на Луне? Поскольку наука связала понятие температуры с движением мельчайших частиц вещества, молекул, то надо бы сказать так. Есть вещество, есть внутри него движение, есть и температура. А нет вещества, нечему двигаться, или молекулы застыли на месте, значит температуры нет. А что такое, если чего-то нет? Оно отсутствует. Пусто, нуль, причем абсолютный. Идея связать отсчет температуры с будто бы подсказанным природой, самым нижним ее уровнем, принадлежит английскому физику Уильяму Томпсону, лорду Кельвину. Так появилась названная абсолютная шкала температур. Нуль этой шкалы равен 273 градусам ниже нуля по шкале Цельсия. При такой температуре Движение молекул прекращается, что называется, замирает. Вот каков абсолютный рекорд холодных температур. А каков рекорд температур горячих? Теперь мы должны сказать, что искать его надо там, где быстрее всего движутся частички вещества. И наш взгляд обратится к звездам. Действительно, в некоторых из них вещество сжато. И разогрета до такой степени, что в самом нутре температура достигает десятков миллионов градусов. Так какова же температура на Луне ясно теперь, что можно говорить лишь о веществе на ее поверхности? На солнечной стороне его температура может достигать плюс 125 градусов по Цельсию, а лунной ночью понижается до минус 160 градусов. Уильям Томпсон, лорд Кельвин, 1824-1907 годы. Английский физик. Работал во многих областях науки, но более всего известен введением абсолютной температуры и шкалы температур, шкала Кельвина. Установил изменение температуры газа при истечении, что использовалось при получении низких температур, Изучал магнитные свойства кристаллов, сконструировал измерительные приборы высокой чувствительности и универсальный компас, рассчитал параметры колебательного контура, его исследования и изобретения содействовали развитию телеграфной связи.